ТЕПЛИЦА Примечание На русском языке этот роман Олдиса публиковался под названием «Долгие сумерки Земли». Конец примечания Эпиграф Где все сливается в одну зеленой толщи глубину САД Эндрю Марвел Примечание Перевод Грибанова. Конец примечания. В наши дни Брайан Олдис признан одним из самых выдающихся английских фантастов своего поколения. Вот уже 50 с лишним лет он продолжает писать, и свойственные ему неистощимая энергия и тонкий ум успели за это время вывести его из границ научной фантастики в русло мейнстрима, и вернуть обратно разнообразие в путешествие экскурсами в биографическую литературу, аллегорическую прозу и абсурдизм. Как издатель и составитель онтологий, он существенно повлиял на развитие научной фантастики 60-х и 70-х годов и во многом сформировал вкусы британских поклонников этого жанра. Выступал Олдис и в роли критика. Его исследовательская работа «Пикник на миллиард лет», позднее дополненная и переизданная под названием «Пикник на триллион лет», содержит замечательный исторический обзор научно-фантастического жанра, начало которому, по мнению Олдиса, положил Франкенштейн Мэри Шелли, и которую он определяет как «гордыню крепко выпоротую судьбой». Его карьера необъятна. Олдис отметился во всех разновидностях жанра, с неизменно беспощадным умом и неизменно поэтично и страстно, а его реалистические произведения принесли ему признание и уважение не только на родине, но и по всему миру. Когда я пишу эти строки, Брайан Олдис все еще жив и по-прежнему продолжает писать, о живого автора, неугомонно скачущего из жанра в жанр и ломающего жанровые границы по своему произволу, не так-то просто вписать в контекст, классифицировать и снабдить ярлыком. В молодости Брайан Олдис пошел в армию и служил в Бирме и на Суматре, где очутился в мире джунглей невообразимым для того, кто родился и вырос под пасмурным английским небом. И, пожалуй, не будет большой натяжкой предположить, что именно эта встреча с неведомым вдохновила его на создание романа «Теплица», воспевающего странную и дикую жизнь растений, безраздельно завладевших планетой. Демобилизовавшись в 1948 году, Олдис вернулся в Англию и устроился на работу в книжный магазин, а в свободное время стал писать научно-фантастические рассказы. Первой его книгой стал роман Дневники Брайт Фаунта основанный на серии очерков о книжной торговле, а вскоре, после выхода первого научно-фантастического сборника Время пространства и Натаниэль Олдис занялся издательским делом и начал писать о жанре научной фантастики как исследователь и критик. Олдис принадлежал ко второму поколению английских фантастов. Он вырос на американских научно-фантастических журналах, отлично владел языком фантастики золотого века и умело сочетал его с типично английским литературным подходом. Он в равной мере наследовал и раннему Роберту Хайнлайну, и Герберту Уэлсу. И все же он был писателем, а не каким-нибудь, допустим, инженером. На первом месте для него всегда стояли истории, а не наука. Как известно, американский писатель и критик Джеймс Блиш критиковал Теплицу за научную недостоверность. Но Теплица восхищает именно своим неправдоподобием, такими невероятными образами, как луна, покрывшаяся буйной зеленью. В этом не слабость романа, а наоборот, его сила. Как и многие романы того времени, в Америке Теплицу вначале печатали в журнальном варианте с продолжениями. Первоначально она представляла собой цикл из пяти повестей, удостоившихся в 1962 году премии Хьюго, эквивалента Оскара в области научной фантастики, за лучшее короткое произведение. Премию Хьюго – за лучший роман в том году получил «Чужак в чужой стране» Роберта Хайнлайна. Выдающиеся английские фантасты, писавшие в расчете на американский рынок, были и до Олдиса, например, Артур Кларк и Эрик Фрэнк Рассел, но Олдис вышел на сцену, когда «Золотой век» остался позади, и фантастика уже становилась интроспективной. Олдис – и такие его современники, как Баллард и Джон Браннер, были частью того моря перемен, которому предстояло, сгустившись во второй половине 60-х вокруг журнала «Новые миры», выходившего под редакцией Майкла Муркока, породить так называемую «новую волну», научную фантастику, опиравшуюся уже не на самые точные науки и ставившую во главу угла «эксперимент и стиль». И хотя «Теплица» появилась еще до новой волны, ее можно рассматривать как одно из ключевых произведений, породивших это движение или предвестивших грядущие перемены. Олдис продолжал экспериментировать с формой и содержанием, с юмористической и психоделической прозой. Его сага о Горацио Стапсе, выходившая с 1971 по 1978 год, Трилогия о юности, становлении и бирманском военном опыте некоего молодого человека, события жизни которого перекликаются с биографией самого Олтиса, стала первым в его карьере бестселлером. В начале 80-х Олтис вернулся к классической научной фантастике, создав образцовую научно-фантастическую трилогию «Деликония» о вымышленной планете с невероятно длинными временами года, вращающийся вокруг двух солнц. Его исследование биологических форм и циклов геликонии и влияние этих циклов на земных наблюдателей поистине удивительный эксперимент в области миростроительства. Неутомимо плодовитый в своем творчестве Брайан Олдис продолжал писать и писать, порождая все новые книги, подобно тому, как его земля, превратившаяся в теплицу, неустанно рождает новую жизнь во всевозможных разновидностях и формах. Персонажи и миры всех его книг, и фантастических, и реалистических, и не поддающихся классификации, таких как экспериментально-сюрреалистический доклад о вероятности Эй, движутся в непрерывном танце жизни-смерти, если воспользоваться выражением Эдди Кембелла, автора графических романов. «Теплица» стала вторым масштабным произведением Олдиса в жанре научной фантастики. Эта книга сочетает в себе несколько научно-фантастических традиций одновременно, и это именно научная фантастика, несмотря на то, что ее центральный образ – Земля и Луна, остановившая свое вращение вокруг оси, Связанные между собой гигантскими сетями, принадлежит к миру фэнтези. Это роман о земле далекого будущего, действие его происходит на умирающей планете, когда все наши сегодняшние тревоги уже давно забыты, а города разрушены и заброшены. Эпизод среди руин какого-то древнего города, насколько я понимаю, Калькутты, когда красота поет давно давно утратившие смысл политические лозунги из нашего времени, странное напоминание о мире, канувшем в лету миллионы лет назад. Примечание. В существующем русском переводе романа этот эпизод выпущен. Конец примечания. Это роман Одиссея, в котором главный герой Гренн, странствует по миру полному невообразимых, немыслимых опасностей, а главная героиня Лили Йо отправляется в путешествие к небесам. Это сказка о невероятных чудесах, принадлежащая к тому же жанру, который, как и Одиссея Гомера, возник задолго до научной фантастики. Он восходит к небылицам сэра Джона Мандевилля и другим гораздо более древним преданием о далеких странах, населенных удивительными существами, безголовыми людьми с лицом на груди, псоглавцами и диковинными ягнятами, растущими из земли, как овощи. Примечание. Джон Мандевиль. Рассказчик из книги «Приключения сэра Джона Мандевиля. XVI век» Содержащие классические истории о путешествиях в диковинные земли. Конец примечания. Но в первую очередь «Теплица» — это роман о концептуальном прорыве, а Джон Клют и Питер Николс поясняются в своей энциклопедии научной фантастики, что концептуальный прорыв — это тот самый момент, когда герой повествования высовывает голову за край мира, где взору его открываются колесики, шестеренки и механизмы, скрытые за небесами, и постигает вместе с читателем доселе скрытую природу реальности. Например, в первом научно-фантастическом романе Олдиса «Без остановки» подобным образом выяснилось, что джунгли – находятся в космическом корабле, странствующем в космосе уже много поколений. Так долго, что люди, живущие на корабле, успели об этом забыть. Но в теплице концептуальный прорыв носит иной характер. Герои озабочены не столько постижением мира, сколько выживанием. Так что вся радость открытий достается читателю. Мы постепенно узнаем о жизненном цикле «Крылатых людей», о роли грибов в эволюции человечества, о природе мира и с каждым таким открытием наше восприятие происходящего меняется. Сюжет «Теплицы» строится на перемене мест, череде событий и всевозможных чудесах, случающихся снова и снова. Характер и развитие персонажей не столь важны, Олдис намеренно держит дистанцию между своими героями и читателем, то и дело подчеркивая, насколько его персонажи нам чужды. Даже Грен, который ближе прочих подходит к роли героя, способного вызвать сопереживание, отдаляется от нас, принимая советы Морелла и вынуждает читателя встать на точку зрения его за неимением лучшего слова напарницы, ятмур. Мы сочувствуем последним людям, затерявшимся в джунглях, не понимаем, что они, не мы. Находятся критики, упрекающие научную фантастику в том, что она ставит идею выше персонажа. Олдис снова и снова доказывает в своих книгах, как научно-фантастических, так и реалистических, что он понимает и может создавать интересных персонажей, душевно близких читателю. Однако в случае с Теплицей этот упрек, я полагаю, справедлив. Разумеется, те, кто считает это недостатком, упускают из виду главное. Как мы упустили бы главное, если бы, например, обвинили Битлз, что их песни длятся всего по три минуты и содержат повторяющийся припев. Главное же в том, что Теплица – Это кавалькада чудес и размышления о жизненном цикле, в котором и жизнь индивидуума, да и сама Солнечная система не столь уж важны. Важна, по большому счету, только жизнь, когда-то пришедшая на Землю из космоса, в форме мельчайших частиц, а теперь покидающая нашу планету и движущаяся дальше в космическую пустоту. На моей памяти... Это единственный научно-фантастический роман, который воспевает процесс формирования компоста. Все растет, все умирает, все гниет, а из гнили рождаются новые жизни. Смерть – частая гостья на страницах теплицы. Она непредсказуема и, как правило, остается неоплаканной. Смерть и возрождение Это константы, благодаря которым сохраняется жизнь и остается место чуду. Способность удивлять нас чудесами – одна из важнейших опор научной фантастики. И теплица справляется с этой задачей даже успешнее, чем трилогия о геликонии. Весна геликонии, лето геликонии и зима геликонии – которую Олдис написал 30 годами позже. «Мир Теплицы – это наша собственная планета, но отделенная от нас немыслимой бездной времени. Вращение Земли остановилось. Луна застыла на своей орбите и соединилась с Землей нитями исполинских сетей. Дневная сторона Земли покрыта бесчисленными стволами одного единственного гигантского баньяна, среди которых обитают различные формы растительной жизни, насекомые потомки современного человечества. Люди уменьшились до размеров мартышки. Их осталось совсем немного, как и других представителей животного мира. На страницах романа мы встретим лишь одно млекопитающее, отличное человека – существо по имени Содал-Ие. Так или иначе, время животных прошло. Долгие сумерки Земли – это царство растений, одни из которых заняли место современных зверей и птиц, а другие, как, например, траверсеры, летающие паукообразные растения, тянущиеся в длину на многие мили, заполнили новые экологические ниши. Итак, солнечная сторона планеты кишит многообразием растительных видов, название которым, похожие на имена бумажники из Алисы в Зазеркалье, как будто придумали какие-то смышленые детишки, персонажа которого с натяжкой можно признать главным, зовут Грен. Всего одна буква отделяет его имя от Грин, вездесущей зелени. Ребенком он напоминает не столько человека, сколько какого-то зверька. Смышленого, спору нет, но все-таки зверька. И растет так же быстро, как животное. Его одиссея – это процесс превращения в человека. Грен узнает, что на свете есть такое, чего он не знает. Его предположения по большей части ошибочны. А в мире теплицы любая ошибка – вероятная смерть. Однако грен выживает благодаря случаю, уму и везению. Выживает и учится, встречаясь по пути со всевозможными фантасмагорическими созданиями, такими, например, как рыбаки, которые привязаны к пузо-дереву, как лотофаги к своим лотосам и поначалу кажутся забавными, но постепенно поворачиваются к читателю своей темной стороной. Центральное событие книги – встреча Грена с Морелом разумным грибом, который олицетворяет одновременно и эдемского змея, и плод от древа познания добра и зла. Морел живет чистым разумом, в отличие от Грена и других людей, живущих инстинктами, и создал Ие – потомок дельфинов, которого Грэн встречает уже под конец своего путешествия, и Морал знают о мире больше, чем люди. Оба они используют для передвижения и взаимодействия с миром других живых существ, функционируя как паразиты или симбионты. Задним числом нетрудно понять, почему теплица уникальна и почему почти полвека назад она принесла Олдису премию Хьюго и закрепила за ним репутацию выдающегося писателя. Эту книгу традиционно сравнивают с уютным, по выражению Олдиса-критика, романом-катастрофой Джона Уиндема: «День Трифидов» 1951 год, в котором ослепшие люди, осаждаемые огромными, ходячими, смертельно опасными растениями, собираются в группу, учатся противостоять врагу и готовятся вернуть власть над землей человечеству. Однако в мире теплицы человек ничем не превосходит растения, и трифиды прошли бы здесь незамеченными на фоне истинно невообразимых и чудовищных порождений земли, превратившихся в гигантскую оранжерею, крок носков, брюховязов, ив-убийц и иже с ними. При этом Теплица остается типично британской научной фантастикой. Ее императивы принципиально отличны от американских того же периода. В американском научно-фантастическом романе начала 60-х Грэн должен был отправиться в космическое путешествие или вернуть человечеству мудрость или возродить царство животных на земле. Олдис же ухитряется помахать у нас перед носом всеми этими возможностями и отвергнуть их одну за другой, потому что «Теплица» – книга не о триумфе человечества, а о природе жизни, жизни в немыслимо огромных масштабах и жизни на клеточном уровне. Форма жизни не имеет значения. Солнце вскоре поглотит нашу планету, но жизнь, которая когда-то пришла на Землю и на какое-то время задержалась на ней – продолжит свои странствия по вселенной, пусть и в самых невообразимых формах. «Теплица» — необычная книга, в чем-то отталкивающая и пугающе странная. Все растет, умирает и гниет, а перегной порождает что-то новое, и от этого зависит выживание. «Все остальное суета-сует», — говорит нам Брайан Олдис вслед за «Эккклезиастом», И даже разум может оказаться своего рода тяжким бременем, паразитической и в конечном счете ненужной обузой. Это мое предисловие к теплице Брайана Олдиса, опубликованной в 2008 году издательством Пенгуин в серии «Современная классика».